520, октябрь 22 -е. Творящую мощь лика владыки можно лишь сердцем понять. Так же и луч лист в жизни становится реальностью. Многие живут без луча и без владыки, но и кроты тоже живут без света. Дух питается светом, как тело пищи обычной. Шкала света велика. Солнечный луч семеричен и каждое деление его имеет еще семь подразделений. Луч солнечный, видимый, одно из грубейших его проявлений. Высоко по шкале света идет луч владыки, но даже и обычный свет питает тело человека и всякий живой организм. Без воздействия света не остаются даже камни, ибо оно распространяется на все существующее. Наука будущего изучения лучей поставит на первое место. Так лучи строят и созидают всевидимые формы жизни. Лучи-строители жизни, так назовем их. По аналогии следует допустить, что двенадцатигранная сущность луча своими семью основными и пятью дополнительными цветами свойственна не только лучам солнца, но и всякой звезды и всякого центра бытия в явном или скрытом, то есть потенциальном состоянии если сердце — это солнце организма, то, следовательно, каждое сердце, а не только сердце иерарха, обладает этими же свойствами в своем неисчерпаемом потенциале. И эволюцию искромонады можно рассматривать в аспекте уявления лучей самоисходящих. Широта световой шкалы помогает понять это во всей неограниченности. Можно сказать, что все излучает из себя свет. Только свет, излучаемый цветком, деревом, животному человеком разница и по существу и по степени и ракушка тоже его излучает даже камень ведь вся материя состоит из мельчайших частичек светящихся электронов образующих светящиеся атомы значит самая сущность вещества материи светоносна в структуре своей всякая комбинация атомов светоносна Если отбросить обычное ограничение зрения, то можно представить себе, что все существующее является бою, светящееся с разной напряженностью и разными цветами образования, которые либо неподвижно, либо двигаются в окружающей среде. Света Вселенная все, что в ней есть, насыщает светом своим. Светящиеся рыбы больших глубин светятся в темноте океанов. Но рыба остается рыбой, где бы она ни была. То есть ее светоносность, заложенная в ней в потенциале, есть в каждой, только степень уявления этого потенциала весьма различна. Итак, светопотенциалом обладает все, от Солнца до планеты и от атома до человека. В раскрытии потенциала света заключается сущность эволюции всех форм. Мощь лучей человечеством неосознанна. Ничтожная часть лучей Солнца падает на Землю и планеты куда же идет вся неисчислимая сила и лучей на землю и планеты не упавших, очевидно, в пространство, куда идут мириады лучей звезд и солнц, больших и малых пространств? Эти лучи, заряженные электронами, образуют сгущение или туманности или зарождающиеся миры уже состоящие из комбинаций атомов, возникших из электронов лучей света. Так. Лучи вселенной лучами света творится. Велика тайна светового луча. Не постигнута она и в солнечном луче, хотя и доступном для изучения. Ведь солнечный луч несет в себе сущность строения и химического состава Солнца и заряды мощной электромагнитной энергии, биполярной по существу, тройственной в проявлении, семиричной по составу и двенадцатигранной по тональности. Но ведь каждый элемент, находящийся в Солнце, дает в спектре его свой цвет. Значит, к этому надо еще добавить цвета 97 элементов открытых и 47 еще не открытых, то есть 140 элементов. Невидимые лучи солнечного спектра, конечно, ультрафиолетовыми, инфракрасными лучами не ограничиваются. Но и тут обе стороны от видимой шкалы. Каждый отдельный луч тоже двойственен по существу и тройственен в проявлении. Так неисчерпаемую и неисследованную глубину видим в луче Солнца. Такова жена и в лучах звезд, ибо и звезды имеют свои спектры, и, может быть, менее мощно тоже взаимодействует со световыми сферами живых организмов, а также и со всякой материей, состоящей из световых эманаций пространственных лучей. В космосе все взаимопорождает взаимно. Ничто не может быть отделено и изолировано. Лучевая связь глубока, она скрыта в самых недрах материи и выявляется во всем сущем. Лучи, ткущие жизни космоса, не могут остаться вне сферы изучения науки. Отрицание действительности будет знаком невежества. Если луч света, отброшенный на экран проекционным аппаратом, дает иллюзию действительности, и люди, смотря на него, плачут или смеются, То, что же можно сказать о лучах космических, строителях жизни Вселенной? Не во славе разноствует звезда от звезды, но в лученосности своей, в степени своей светоносности, в характере строении, напряженности, которые данная звезда достигла на данной ступени своей эволюции. Также и высота человека на той же лестнице света зависит от степени светоносности, достигнутой Эволюции человек есть утверждение света в себе. Высочайшую манифестацию этого положения мы имеем в явлении преображения Спасителя, когда апостол ополенится от света нестерпимого из его сущности исходящего. Светятся святые подвижники, даже, видимо, для простого глаза. Светятся некоторые иконы и священные предметы. Светятся картины великих художников и многие вещи. Светятся все видимыми или невидимыми лучами, ибо все от света и все из света. Только формы, характер и степень этого свечения так же разнообразны, как разнообразен мир. Светятся эмоции и чувства человеческие светлыми или темными огнями. Светятся тела, светятся мысли. Все свет и все в свете. И только если свет, который есть во всем, в каждой вещи, в каждом предмете, в каждом существе и в каждом явлении тьма, то кого же тьма? Так вездесущие света надо понять не клирикально, но научно-космически, ибо от действительности не уйти. Правда, от нее можно спрятаться за грудой священных писаний, читаемых омертвелым сердцем, но ведь и страус прячет голову в песок. Не уподобимся страусу. Прячься от действительности, ибо неотрицаема жизнь. В скобках позавчера слышал слова, когда спал, устранен от должности. Сегодня слова оправдались, темного убрали.